В резиденции бывшего графа Эриля началась суматоха. 33 щенка и бывшая жена Волкодава сидели за обеденным столом и читали завещание своего отца, мужа, родственника. Аннабель, бывшая жена Эриля, узнала о разводе только сегодня, когда ее муж уже пропал. И то, что она читала вслух, ей очень не нравилось. «Завещаю все свои финансы моей бывшей жене Аннабель». Она нервно сглотнула и посмотрела на детей. «Бывший?» Самая старшая волчица тут же попыталась успокоить мать. «Мамуль?» С ним последние дни творилось непонятно что. То все эти башни, маги, драконы, то какой-то противник, которого он так сильно боялся. Она сделала попытку встать, но переборщила с окончанием фразы. Мать тут же завыла на нее. «Эриль никогда ничего не боялся!» — рявкнула она. Что у вас произошло, пока я была в гостях у родителей, а? Ну-ка, быстро сказали. Ничего, пожали плечами десять волчат. Папа с кем-то связался и потерпел поражение. А где Михаил? Вдруг вспомнила она про правую руку своего мужа. Где этот прохвост? Так умер, ответила еще одна более зрелая волчица. Закопали его за сараем отца. Вскрытие что-нибудь показало? Не унималась Аннабель. Что с ним стало? Вскрытие показало, как-то вяло ответила самая старшая, что пациент умер от вскрытия. Он принял не ту таблетку, как показало содержимое его желудка, пытаясь себя убить. И? Волчица уже перешла на крик, понимая, что дети что-то умалчивают. И что дальше? Ну и... Волчицу, с которой разговаривала Анабель, звали Элия. Он просто себя вырубил, а все подумали, что он мертв. На вскрытие перед смертью, когда он проснулся, он сказал только одно. «Не томи!» Рик массово пробурчали волчата. Он сказал только одно слово. «Рик!»